526. Озаботьтесь тем, чтобы указания мои исполнялись. Если применение их не последует, дальнейшие поступления прекратятся. Нельзя воду лить в решето. Сейчас вы в таком положении, когда защититься, охраниться, оберечься и уцелеть можно лишь силою психической энергии. К тому указания даю». Яро начните применять силу ее, другого выхода нет, беззащитные вас даже слушать не станут. Бессильных не надо. Куда пошлю луч, если мокрая кисия вместо брони? Имеете цель и путь указую, я вас силой наполню, я вам мужество дам. Я дерзанием сердца зажгу, но желание и настойчивость следовать указаниям в собственном сердце найдите, ибо бесполезно даваемая, неприложенная и лежащая в туне. Внешние обстоятельства ополчились на вас, значит, надо стать их сильнее и силу найти для их преодоления. Учитель поможет. Дерзайте и вы, но крепче держитесь друг друга, и не для отягощения кого-то из вас, но для взаимного усиления». Так и объединяйтесь, чтобы усилить друг друга, но не для возложения на кого-то. Явление даже единичного возложения обессилит вас, но силы, слитые в дружное созвучие, умножатся многократно. Вредят и друзья, и враги, а вы будьте согласны и в деле моем созвучны. Говорю, указуя возможности, как уцелеть, иначе не устоить. Так в данном случае забота и попечение о самих себе и своих обстоятельствах совпадают с тем, что вам выполнить надлежит, потому усилия можете удвоить и в них все сердце вложить. Вопрос идет о том, чтобы устоять против волн жизни. 527. Сметайте сложность, невозможность и запутанность плотных условий Мощью индивидуального ритма. Огненной силе нет дела до того, что кажется вам трудным и невозможным. Будучи послана в пространство, она ломает сопротивление различных комбинаций материи, ибо материя сама по себе лишена воли, но подчиняется ей. Стихии тоже не имеют воли и подчиняются ей, воля же и выводит их из равновесия. И тогда они страшны, но обузданы могут быть только волею, и легче всего волею – коллективной. Учу азбуки применения воли созвучных сердец. Есть воля от мозга и воля от сердца. Последний хочу научить. 528. Сын мой, учитель. Радуются в виде возможности, даваемых новых обстоятельств. Не частые возможности эти, но когда сознание готово. Коллективная готовность еще реже, тем ценнее достижение. Много действий надо сочетать, чтобы она состоялась. Нужно созвучие. При наличии созвучия успешность объединенного действия возрастает непропорционально числу участников, но во много раз больше. Закон взаимодействия объединенных аур – объединенных в устремлении к Учителю. Именем моим творите, меня призывая. Предела степени напряжения пламени нет. Определяется мощью объединенных сердец. О сердце, где же граница сферы действия энергии твоих? Сила его пульсирует в атоме, и в солнце, и в смене дней и ночей Брамы, и в центре великого центрального солнца Вселенной, и в сердце моем, и в ваших сердцах, слитых в едином устремлении к свету. Дети мои, учитель довольно сказал, напутствуя на тропе возможностей новых достижений. 529. Время мое еще не настало, но готовлю к нему имеющих сердце. По степени подготовленности сердца увидят и признают меня. Сейчас я далек, но близок признавшим. И был я им близок всегда, даже в самое темное и беспросветное глухолетие. И всегда открыт был доступ ко мне, как, впрочем, и ныне. Но мимо проходят и не видят меня, а я всем им ближе, чем самая близкая вещь, видная глазом. Но все же не видят, ибо сердце ослепло. Вот почему в сердце стучусь, и смотрю, не готово ли сердце, чтобы впустить луч мой к себе». Он, сердце коснувшись и его озаривший видеть заставит, что скрыто за майей завесой тумана и снов быстротечных земных и неверных, а годы проходят и часто без пользы для сердца. Но река жизни все же течет, беспредельности к ней приближает и добрых, и злых. Солнце жизни сияет над всеми, и от возможностей света не отрезан никто. Прийти может каждый и добрый, и злой, и луч солнца жизни, каждое сердце, раскрытое навстречу ему, готов осветить. Но почему же так мало на солнце смотрящих? Глаз нужен орлиный, чтобы на солнце смотреть. Орел Духа – символ глубокий, лишь он в поднебесье дерзает, и ему не заказан путь солнцу навстречу. Солнцу навстречу стремиться, не в этом ли цель? Я солнце жизни для сердца встречу ко мне устремленный, в готовности встретит меня, когда мое время настанет. 530. Когда огненные знаки даны, и нагнетение пламени отмечено в искрах, звездах, пятнах цветных и других огненных явлениях, можно приступать к выполнению намеченного задания. Чтение учения или записей при устремлении нагнетает огонь – Но лучшим магнитом будет обращение к иерархии и сознательное извлечение огня из пространства. Молчание и сосредоточение – нагнетатели мощное, но очень важна настроенность сердца и ауры. 531. Явлю свидетельство силы моей, объединенной с вашей вслияния, в призыве. Будете учиться извлекать силу пространственного огня и действовать ею. Молитва силу имеет, молитва силу дает. Много чудесных явлений силой молитвы творилось. Верой ее называли, и верою двигали горы. А вы знаете, что во всех этих случаях действовала энергия пространственного огня, мощную волею сердца магнитно притянутого, призванного, вызванного из окружающих сфер. С неба говорили древние и называли огонь небесным. Но он научен и может быть видим не только утонченным глазом, но и с помощью более тонких лабораторных приборов, чем те, которые сейчас у людей. Пространственный огонь не тайна, он разлит везде. В страшных же грозах видите его проявления. Его можно собрать и заставить служить себе через посредство огненного аппарата человека. Аппарат человеческий, его тело во всей его видимой и невидимой сложности является аккумулятором, конденсатором и генератором огненной силы, а также приемником и трансформатором этой чудесной энергии. Пространственное электричество тоже огонь, чтобы сосредоточить его в человеке и пользоваться им. Не надо необычных электрических установок, не надо машин, ни белого, ни черного угля. Знаете, что огненные языки пылали над апостолами. Явление, доступное одним – доступно в принципе всем. Учение света утверждает доступность тонких огненных явлений для каждого устремленного сердца. Человек есть носитель огня и существо огненное. Наступление эпохи огня облегчает овладение его мощью. Само ничто не придет, надо взять. Даже Царствие Божие надо взять силою тем более небесный, то есть атмосферный огонь или пространственное электричество, вида которого разнообразны, и шкала которого изучена человечеством только частично. Сущность всех огненных энергий едина, как единая сущность пара, воды и льда, но формы проявления различны, и шкала широка. За основу можно взять клавиатуру музыкальной шкалы Человеческий огненный аппарат может владеть всеми видами огненной энергии, он может нагнетать и собирать ее в себе, он может направлять ее волей, он может ею владеть. Человек – это подвижная ходячая лаборатория и как таковая дает возможность проведения всевозможнейших опытов. Под рукой учителя можно спокойно начать. Кто-то уже начал давно, и начавшему многое будет не ново. Ноф лишь угол подхода и метод магнитного извлечения пространственного пламени. Нужны и требуемые качества духа. Одним взрывом раздражения можно полностью опустошить свой аккумулятор и лишить себя запаса огня. Если участники опыта сядут за него в раздражении, злобе, унынии, страхе, опыт постигнет полная неудача. Настроенность арфы духа участников опыта играет решающую роль. Сами видите, как этические понятия и качества духа становятся рабочими условиями огненной работы. Учитель готов дать новое. Готовы ли вы следовать его указаниям? Применяя общее указание к своему аппарату, каждый может действовать и производить опыты. Конечно, нужно терпение. Новичка может остановить первая неудача, но знающий знает, как гора достижения сможет подняться, если землю носить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 Но есть и крылатая мысль. Как сокол летит за добычей она в пространстве, не зная преграды. 533. Действуйте формулой «не я, но отец, пребывающий во мне, он творит», когда призываете силу пространственного огня, ибо в себе еще можете усомниться, но в силе отца не имеете большего, ибо я ваш заступник и друг и отец. 534. Они судят тебя и об одеждах твоих, о светоодеждах твоих, жребий метают, но для тебя суд лишь один – мой, а я не судья, потому будь покоен пред лицом осуждений, и меня осуждали, и даже осудили на смерть. За что? За что осуждают тебя? За то, что их к свету повел, им путь указавши? Пусть судят». Ведь судят они не тебя, но себя, себе же свой путь пресекая. И чем яростнее осуждение их, тем мертвеннее и длительнее остановка. Могильщики своего духа, неужели думаете закопать моего? Я яро стою на защите близких моих от попрания их тьмою. Пусть суд их будет во благо тебе, пусть он будет полезен тебе и послужит для возрастания духа и понимания ликов. Все обращаю на пользу и злобу врагов, и коварство друзей, и близких любовь, и стремление. 535. Владыка сияющего лика, яви силу лучей твоих над землею, яви силу их на сердцах человеческих, яви мощь их в сердце моем, дабы сердце мое, озаренное светом, могло человеком служить. Свет мой даю, и луч мой посылаю – и сердце твое засияет, и светочем будет для всех другим. Владыка сияющий мощи семи сокровенных лучей, поставь мое сердце на страже великой, дабы, чтоб силу имело оно зрячими делать, ослепших. Сын мой, я мощь тебе дам, и дар уловлять человеков, и станешь охраною ты сети света планетной. Владыка, пошли мне в луче понимания тайны великой,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 И видеть и слышать ты будешь, и будешь летать в теле свет, и будут открыты тебе все тайны незримого мира, но будь неизменно со мною, но слейся со мной нераздельно, но дай навсегда ты решение, владыке, всем сердцем служить, и все, что имеешь, отдавший и слитый со мной воедино, дойдешь ты до врат сокровенных, последних, труднейших, седьмых. Покинутый всеми, оставивший вещи и плоть победивший, В седьмые врата ты войдешь, седьмые врата ты пройдешь.